«Никто не верит тому, что показывают в новостях», — сказал Шут. «Слишком много было случаев, когда использовали двойников известных политиков. Главное — постоянно твердите людям, что я мотаюсь туда и обратно, и эти сведения непременно нужно сдавривать достоверными подробностями». Представители «Андроматик» заверили меня в том, что их базовая модель пользуется чрезвычайной популярностью у политических деятелей. Значит, и на нас сработает. — Стало быть, вместо главного управляющего шутта у нас будет манекен? — ухмыльнулся док. — Как я погляжу, вы все предусмотрели, — вздохнул Рафаэль, когда утих хохот. Тогда остается только обговорить кое-какие мелочи. — Пожалуй, что так, — кивнул Шут. — И чем скорее, тем лучше. Так вот, освобождаются те номера, что занимали легионеры. Потребуется продумать и этот момент. Совещание пошло своим чередом. Двойник Шута стоял рядом с оригиналом, время от времени согласно кивая в ответ на какое-либо замечание. В конце концов, на манекен просто перестали обращать внимание. Произошло именно то, чего так хотелось шутту. Дневник, запись номер 341. Как только обозначилась дата отбытия роты с лорелей, Подготовка к переброске пошла без сучка, без задоринки. Главная сложность заключалась в том, чтобы удержать приготовление к отъезду в секрете от населения, особенно от местных криминальных авторитетов, которые не приминули бы воспользоваться исчезновением легионеров из процветающего казино в своих интересах. Лично я полагал... что недюжинные усилия, предпринимаемые для того, чтобы обмануть главарей мафии, в особенности Максину Пруит, были более изощренными, чем того требовало положение дел. Это было до того, как у меня появился стимул сыграть собственную роль в этом спектакле. Литерант Рембрандт сверилась со своим коммуникатором. Время на циферблате по галактическому стандарту было 21.29. Осталось полчаса до старта последнего шаттла, на котором отбывали оставшиеся легионеры. До сих пор все шло по плану, без происшествий. Рембрандт была готова признать, что отбытие идет просто-таки с военной четкостью. Тяжелое оборудование уже было отправлено. и ожидала роту на орбите Ландура. Почти все легионеры уже были доставлены на транспортный корабль. Вот именно это почти так тревожил Рембрандт. Она догадывалась, какие служащие появятся в последнюю минуту. Одним из них был капитан, и удивляться этому совершенно не стоило. Он все еще находился в казино, Обговаривал последние детали. Не слишком волновало Рембрандт и то обстоятельство, что до сих пор не появился дворецкий капитана. Будучи человеком гражданским, Бикер воинскому распорядку не подчинялся. Скорее всего, сейчас он был рядом со своим господином, либо исполнял какое-то поручение шутта. Между тем, сам по себе Бикер был образцом пунктуальности. Опоздая он сегодня на шаттл, это было бы настоящим сюрпризом. Напротив, отсутствие суси и рвача могло вызывать у лейтенанта вполне законное беспокойство. Хотя и его можно было предвидеть. Каждый из этих легионеров запросто мог угодить в беду сам по себе. Однако на сей раз они, скорее всего, в беду попали вместе. Насколько помнила Рембрандт, опозданий на корабль за ними еще не числилось. Но что правда, то правда. Они запросто могли появиться возле трапа в последнюю секунду и при этом с погоней на хвосте. Рембрандт искренне надеялась, что ей не придется захлопывать крышку люка перед носом офицера полиции. Столько сил... было потрачено на то, чтобы создать ороте положительные впечатления, и так не хотелось бы после отлета оставлять отрицательные. Между тем, оставшиеся до отбытия шаттла полчаса, можно было потратить и на другие дела, более приятные, нежели беспокойство за задерживающихся сослуживцев. Рембрандт, Достала книгу по истории искусства, которую в последнее время штудировала. Она никогда особенно не интересовалась так называемыми модернистами, давно прошедшего двадцатого века. И правда, смешно, что их так называли, ведь миновала такая уйма времени. Но автор книги вполне аргументированно доказывал, что Пикассо, в конце концов, Был-таки неплохим рисовальщиком. Рембрандт открыла книгу и начала чтение с того места, на котором прервала его в прошлый раз. Наксейна Пруит не имела обыкновения лично отвечать на звонки. На самом деле удивительно, как она вообще услышала звонок. Ей не звонили, звонила она. Таков был стиль ее общения с людьми. Если же кому-то нужно было связаться с ней, существовал номер офиса. Днем там работал секретарь, а ночью был включен автоответчик. Только самые близкие друзья, а их у Максины осталось по пальцам сосчитать, звонили ей домой. А на их звонки отвечала Лаверна. Словом, настойчивый звук зуммера, коммуникатора, Максина услышала далеко не сразу. Она, как обычно, смотрела головизор, включив звук на полную громкость. А коммуникатор находился в другой комнате, которых всего в занимаемом Максиной номере было восемь. Максина была не из тех людей, которые боятся пропустить важный звонок. Эти страхи она оставляла другим. Она могла спокойно дать коммуникатору надрываться сколько угодно, а могла и вообще отключить зуммер, если была не в настроении. Ей не пристало волноваться о том, что кто-то до нее не дозвонился. Но треклятый зуммер звенел уже не менее пяти минут, а Лаверна на звонок все не отвечала. Где ее носить, черт подери? В конце концов, Максина направилась в кабинет. Вернее, было бы назвать его кабинетом Лаверны, поскольку в течение 90% времени им пользовалась она. Максина вошла в кабинет и взяла трубку. Коммуникатор здесь был установлен самый простой, без видеоприставки. Никто из соратников Максины по криминальному бизнесу Видео голофонов у себя дома не ставил. «Кто говорит?» Сердито осведомилась Максина. «Миссис Пруит. а я уже начал волноваться, дома ли вы?» Прозвучал до боли знакомый голос. «Капитан Шутник!» Проговорила она, хотя отлично знала, что настоящая фамилия капитана Шут. Максина удивилась звонку. но виду не подала. — Чем могу быть полезна, капитан? — спросила она. — На самом деле никаких услуг капитану она оказывать не собиралась, однако негоже было грубить человеку, который командовал вооруженным формированием космического легиона. — Вы могли бы сообщить мне, где находится мой дворецкий? — холодно ответил капитан. — Более того, вы могли бы отправить его ко мне, желательно целого и невредимого. — Вашего дворецкого? — недоуменно вздернула брови Максина. — Мне ничего не известно о вашем дворецком. — Не шутите со мной, миссис Пруит. посоветовал капитан. Перед своим исчезновением Бикер находился рядом с вашим штабом. и у меня есть все причины подозревать, что он направился туда для встречи кое с кем из ваших подчиненных. — Так вы намерены отпустить его или нет? — Понятия не имею, о чем вы тут говорите. — Постойте. Наксина умолкла, у нее вдруг мелькнула догадка. — Кого из моих подчиненных он, по-вашему, решил навестить? — Полное имя этой дамы мне неизвестно, — холодно отозвался Шут. — Ливорно, Лаверни, ну что-то в этом духе. Максина скрипнула зубами. — Лаверна? Проклятье. Капитан, разрешите я вам перезвоню? Я должна кое-что уточнить. — Буду ждать с нетерпением, — ответил Шут и продиктовал Максине код своего коммуникатора. Только не мешкайте, если не хотите, чтобы я направил к вам своих людей с заданием выяснить, в чем причина задержки. — Могли бы не предупреждать, — процедила сквозь зубы Максина. — Охладите свой пыл, я вам сразу же перезвоню. Очень скоро стало ясно, что лаверны в номере нет. Звонок в бар позволил установить... что ее нет и в баре, где она обычно отдыхала. Последним, кто видел советницу Максины, оказался охранник у двери. А было это часа четыре назад. Она выходила из гостиницы со старомодно одетым пожилым человеком. — Дворецкий! Вот дрянь! Максина бросила на рычаг трубку коммуникатора и стала лихорадочно соображать. Что же ей ответить капитану?